Глава 8. Возвращение назад обошлось без приключений. Да и само путешествие, если подумать, прошло чётко по плану. Жаль только ничего по сути не узнали. Да, теперь мы в курсе, что древний где-то в Европе. А толку? Европа она не маленькая. Ну ладно, нам нужна не вся Европа, но даже так, страны, где до сих пор поклоняются олимпийским богам, предостаточно. Иокаев, если что, там тоже хватает, причём они все поголовно очень сильные, другие просто не пережили войну со жрецами Единого. А в общем, искать древнего, обладая столь скудной информацией, бессмысленно. Ах, ну да, всё это ерунда, так как по словам Йекшине, древний где-то рядом со мной. Я так понимаю, что живёт-то он в Европе, но именно сейчас где-то неподалёку. Типа в командировке. Хм. Адвокат? Брат? Надо бы проверить. А как? Нет, точно не брат. Его кровь прошла проверку, и она точно человеческая. А вот адвокат, который использует брата. Только один фиг не доказуемо. Добыть его кровь. Не представляю, как устроить провокацию. Так неизвестно, как именно. Да и сам Древний, если это он, поди не дурак, вряд ли поведётся. Просто пойти и захватить, а если что, потом извиниться. Так он практически всё время сидит в отеле на Катоме, значит, под их защитой. Назначить встречу и подловить во время поездки. Так проще дождаться, когда он у меня будет. Только вот если это реально Древний, Чёрт, он так просто не сдастся. Определённо будут жертвы, при этом не факт, что у нас всё получится. И воевать с ним у себя дома как-то не хочется. При этом у нас будет лишь один шанс. Если он свалит, мы его вовек не найдём. Так, стоп, притормози, Максимка. Слишком всё просто получается. Жизнь штука сложная и вряд ли появившийся на горизонте древний Как последний дурак сам припрётся ко мне. Не просто в город, где я живу, а вот прямо ко мне. Так что по логике адвокат брата не древнее, в то время как паранойя говорит обратное. Проверять надо, но осторожно. И я пока не знаю, как именно это сделать. Причём, если я попаду впросак с адвокатом, Настоящий древний может об этом узнать и свалить от греха подальше. Так что да, если и проверять, то тихонечко. То есть определённо проверять и делать это тихо. В конце концов, адвокат может быть не древним, а слугой древнего, в то время как сам грёбаный инопланетянин находится где-то рядом и следит за ситуацией. У ворот особняка меня, как всегда, встречали Норику Эрна Бранд и Идзивару. Казуки и Рейко в это время учились, а вот где была Аторашики вопрос вопросов. И меня это, естественно, напрягло. С возвращением произнесла Норико, когда я к ним подошёл. Хирану, стоящую позади меня, она показательно игнорировала. "Я дома", чуть улыбнулся я, после чего кивнул невесте Казуки. "Эрнатян, и тебе привет, лохматый", почесал я Брандо за ухом. "Где Аторашики? в больнице, ответила Норико серьёзным тоном. Не волнуйся, сейчас ей ничего не угрожает. Нет, были, конечно, и полухуже варианты, но даже так. Причина? спросил я, стараясь не показывать беспокойства. Что с ней произошло? Микроинсульт, ответила Норико. Просто старость, милый. Тут мы ничего не можем поделать. Твою же ж мать. Так-то микроинсульт не очень страшная штука, многие его и не замечают, точнее, принимают за что-то другое, менее опасное. Но при этом микроинсульт это очень нехороший звоночек. Что доктора говорят, когда навернётся? спросил я, направившись в сторону дома. Послезавтра, ответила Норико, пристроившись за моим правым плечом. Говорят, что сейчас всё нормально, но напрягаться ей не стоит. Ну и постоянные проверки нужны. Они там ещё своими терминами кидались, но я поняла только что всё хорошо. Переработала старушка. Чёрт. Ведь мог же забрать у неё часть работы, разгрузить её. Но она выглядела такой уверенной, такой живой. Это сложно объяснить постороннему, но я помню, какой она была раньше, когда мы приезжали с Куяма в её онсэн. Вроде всё то же самое, но Строгость, воля и сталь. Тогда я этого не понимал, думал, что она пожизненно такая. Но сейчас можно сказать с уверенностью, она не жила, она воевала с жизнью. И глядя, какой она стала теперь, я и подумать не мог, что чермища. Должен был думать, должен, я не могу её потерять не по такой дерьмовой причине. Одно дело смерть от старости, тут уж я ничего не могу сделать теперь. Мат её императорскую задницу, а другое из-за нагрузок на работе. Ладно, милая, я всё понял. Сейчас схожу в душ, а ты организуй перекус, произнёс я на входе в дом. Обед уже почти готов, ответила она с улыбкой. Так что перекусом ты не отделаешься. Ну и отлично, кивнул я. За столом мы и поговорим. Расскажу, как съездил. Тогда я побежала, чмокнула она меня в щёку. Потороплю поваров. Я тогда тоже пойду, Синзе-сан, подала голос Эрна. Да, конечно, иди, ответил я ей и, дождавшись, пока она скрытся за углом, посмотрел на Хирану. Пойдём-ка поговорим. Предлагаешь мне принять душ вместе с тобой? приподняла она брови, но заметив, что мне не до шуток, подняла руки. Ладно, ладно, как скажешь. И, видимо, не удержавшись, добавила: "Душ так душ. Спокойно, Макс, она в чём-то права. Ситуация не настолько серьёзная, чтобы злиться на шутки. Сотарошики всё в порядке, её жизни ничего не угрожает, так что можно и расслабиться". И ответить Хирано. "Иди к сюда", поманил я её. "Мм, зачем это?" произнесла она, не сдвинувшись с места. Просто подойди, ответил я с серьёзной миной. И она подошла. Немного осторожно, но всё-таки подошла. Хорошая девочка, погладил я её по голове. Но до души со мной тебе ещё далеко. У неё аж уши торчком встали от такой наглости. А потом, видимо, вспомнила, что сама дала мне право гладить её когда угодно, и с тяжёлым вздохом опустила свои локоторы. "Серьёзно?" спросила она, глядя на меня из-под лобья. "Ты реально решил воспользоваться своим правом гладить меня? Какие же вы мужчины мелочные". "За всё надо платить", произнёс я, продолжая гладить её по голове. "И за библиотеку тоже". А теперь пойдём, есть у меня к тебе пара вопросов. Впрочем, идти куда-то специально для разговора я не собирался. Поговорить можно и по дороге в душ. Вопросы я полагаю по поводу Атарашки, последовала она за мной. Да, ответил я коротко. Ты можешь проверить её на магию? В смысле, не использовали ли на ней магию? Могу, ответила она, но не более. Не понял. Посмотрел я на неё. Только была ли к ней применена магия, пожала она плечами. Если да, то я вряд ли смогу определить, что именно. Если я увижу заклинание, ритуал, руны, то я с высокой долей вероятности могу сказать, что это. Но определять заклинания, ритуалы и руны по эффектам и остаточным признакам это не про меня. Но, честно говоря, я не верю, что к Тарашкихе было применено магии. Смысла нет. Убить ещё ладно, но просто отправить в больницу с не самым страшным диагнозом, ну разве что тебя выманить? Но ты и без этого из дома часто выезжаешь. Если знать, куда я приду, проще подготовиться, произнёс я задумчиво. "А дальше?" усмехнулась Хирано. "Синзи, тебя разве что убить можно, толку-то с тебя больше никакого, так же как и с Сатарошики". Я бы ещё поняла, если бы твоего воспитанника или сестру похитили. Это бы имело смысл, можно что-нибудь потребовать. А так, махнула она рукой. А что от меня вообще, кроме смерти, нужно? Не понял я. Мало ли, пожала она плечами. Ты пойми, тебя убить достаточно просто при наличии у древнего байху. И если бы ему это было нужно, ты был бы уже мёртв. Сука, тебе даже не повезло. Тебя просто не собирались убивать. Я не знаю, что там происходило и для чего был послан этот урод, но точно не для убийства. С Байхой мне-то сложно пришлось бы, а уж тебя он без вариантов убьёт. Ты бы и пикнуть не успел. Хм, боги. Да ты бы и не проснулся. Мне очень жизненно утверждающе. Получается, меня там просто проверяли. Ладно, я понял тебя, произнёс я, закрывая тему. Но со мной ты в больницу съездишь. Как скажешь, кивнула она. Ещё хотелось бы спросить про ваших целителей, продолжил я. Они ведь у вас есть? Ответила она не сразу, а чуть погодя, сначала разглядывала меня 3 секунды. Догадываюсь, о чём ты хочешь спросить, ответила она. Да, целитель у нас есть, и артефакты лечебные есть. Но тебе, точнее, Тарашики, они не помогут. Старость Синди не лечится. А маска вечности, уточнил я. О боги, закатила она глаза. Маска утеряна тысячелетия назад. Я даже не уверена, что она делает именно то, что они и говорят. Слишком много сказок, мифов и легенд, а достоверной информации по этому артефакту практически нет. К тому же это артефакт древних. Ты сама говорила, что их артефакты, точнее, бахиры это тоже магия, заинтересовался я. Маги, кивнула она, но другая. Основополагающие принципы немного другие. Где мне нам маску, вздохнул я, мне нужна более реальная помощь. Неужто от рошеки вообще нереально подправить здоровье? Просто подправить можно, пожала она плечами. С возрастом у неё наверняка набралось полно болячек, но даже так всё вылечить не удастся, как раз потому, что болячки возрастные. Тут омоложение организма требуется. А так можно? перебил я. Да слушай, нахмурилась она. Да, в теории такое возможно. Но юкайна это не способны. Точнее, у нас нет нужных знаний. Подобным людские маги промышляли, а нам такое было безнадебности. Хотя ладно, у кого-то эти знания, может и были, но сейчас их нет. Слишком многие ушли. Даже простым целительством людей оставшиеся занялись не сразу. Сначала пришлось заново накапливать знания, добывать старые, создавать новые. Зачем вам? Вы же не контактируете с людьми, спросил я. Ну, мы же не в полной самоизоляции, пожала она плечами. Всегда есть знающие о нас. Плюс деньги. Замаскироваться под целителя или практика народных методов несложно. Всё равно никто не поймёт, что используется магия. Понял? Принял, произнёс я, думая о своём. Ладно. Хорошо. Главное хоть немного, но оздоровить организм от арашики можно. Я ведь правильно понял? Да, так и есть, ответила она. И почему я раньше об этом не подумал? Начал шевелиться только после того, как гром грянул. Про ваших волшебных целителей могла бы и обмолвиться, заметил я. Не подумала, пожала она плечами. Просто никому из твоих это не нужно было, да и если подумать, ваши бахирные целители тоже не заря деньги берут. Я вот, например, уверена, что у Атарашке минимум балячек. Серьёзно, Синзи? Ваши целители тысячелетиями копят знания, они вряд ли чем-то уступают нашим. Попробовать, конечно, стоит, всё-таки у нас, скорее всего, разные подходы к делу, но волшебство как бы странно это не звучало, не такое уж и волшебное. Вот и посмотрим, вздохнул я, останавливаясь возле двери в ванную. Тогда с вопросами пока всё. После обеда съездим в больницу. Хорошо, ответила она. Пойду тогда тоже перекушу. Во время обеда рассказал Норику и Эрни, как прошла моя поездка. И вроде рассказ-то был не особо впечатляющий. Но эти две актрисы вели себя так, будто я боевик пересказываю. О, впечатлились они от того, что чакры ждал нас в ближайшей кафешке. У, смотрели они на меня широко раскрытыми глазищами, когда я поведал о появлении йекшини. Ого, впечатлились они, когда я рассказал, как кицунэ вела себя с главой рода Чакрей. Женщины вряд ли они всерьёз впечатлились хоть чем-то, но всем своим видом показывали, какой я крутой. Ну а после обеда, забрав из подвала Хирано, я отправился в одну из лучших больниц Токио. К сожалению, в число лучших больниц Аматэру не входили. Доход приносили неплохой, но лучшими вполне объективно не были. Подъезжая к больнице, заметил кучу охраны и машины с гербом императорского рода. Не сказать, что напрягся, но помурщился. Уж не знаю, кто именно сюда приехал, но к кому понятно без лишних пояснений. Надеюсь, хоть не сам император. Лишне расвидеть его не хочу, а по делу он мне в больничных коридорах ничего не скажет. Выйти из машины чуть постоял, Дожидаясь, пока Хирану вылезет вслед за мной, и только после этого закрыл дверь. Тащить с собой и жену, и Хирану не хотелось, лишние слухи мне не нужны. Брать одну лишь Хирану тоже не вариант, слухов будет ещё больше. Одно дело в командировку с ней уехать, мало ли кем она у меня работает, а другое брать с собой навещать больную родственницу. В общем, сошлись на том, что Хирану будет в невидимости. Не такой, как Байхо когда напал на меня, а в более простой. Правда, простой для меня, так как я всё же видел её полупрозрачную тушку, в то время как посторонние, что самое главное, камеры её уже не увидят. Дежурная медсестра, точнее целый пост с дежурными, находилась недалеко от входа, так что войдя в здание, сразу направился туда. Слегка пришибленная и офигевшая одновременно женщина Услышав мою фамилию, Залебезила с ещё большей силой, заодно сообщила, что сейчас на этаж, где располагалась палата Атарашки, посторонних не пускают, но буквально через Эта дурёха даже не поняла, что именно сказала, пришлось приводить чувство живительной порции яки. Правда, после этого она совсем поплыла. Так что немного постояв и не услышав от неё ничего вразумительного, я развернулся и направился к лифту. На полпути слегка поменял направление, так как у лифта ждала целая толпа народа. И ладно я с охраной, но каково будет в переполненном лифте невидимый Хирано, уже вопрос. На лестничной клетке третьего этажа стояло двое охранников. Увидев меня и двух моих сопровождающих, чуть напряглись. А когда мы остановились напротив них, правый от меня поднял руку. "Этаж закрыт, прошу вас удалиться и не создавать проблем", произнёс он. Меня зовут Аматеру Синдзи. Я пришёл сюда навестить родственницу. Прошу прощения, Матеру-сама. Но я не могу васпустить, произнёс он, заметно при этом напрягшись. Из мужика можно понять, ситуация весьма неоднозначная. То есть, позволь уточнить, начал я раздражаться. Твои хозяева пришли к Тарашики-сан? Из-за чего я, её родственник и глава её рода, не могу к ней попасть? Прошу прощения, матерь сама, произнёс охранник напряжённо. Я просто выполняю приказ. Я почти сорвался. Дело даже не в том, что моё раздражение дошло до предела. Нет, я не настолько неуравновешенный, чтобы срываться из-за работяги, выполняющего свою работу, предельно вежливого работяги. Я чуть не сорвался из-за вседозволенности. Да и сорвался не совсем то слово. Я был раздражён и точно знал, что если сейчас тупо вынесу охрану этажа, мне за это ничего не будет. Я в своём праве. Так ещё и статус братского рода будет действовать. Именно последнее меня и остановило. Просто мне вдруг пришло в голову, что это как-то слишком двулично. Двойные стандарты в действии. Я использую привилегии, чтобы сделать гадость тому, кто даёт мне эти привилегии. Мерзковато как-то. Прикрыл глаза, стараясь успокоиться. Открыл. Хорошо, я понял, произнёс я, после чего развернулся и пошёл обратно. Моя охрана тоже была напряжена и готова к драке. Так что уступай мне дорогу, они по-прежнему не сводили взгляд с имперцев. Уже на выходе с лестничной площадки в холл больницы мне в голову пришла умная мысль. Если всё правильно обставить, то я и из этой ситуации смогу вынести прибыль. Небольшую, скорее моральную, но всё же. А всего-то и надо пройти через весь холл, собирая взгляды окружающих, подойти к свободной стеночке и облокотиться на неё. Скрестить на груди руки и всем своим видом изображать ожидание. Думаю, уже завтра, да что там, уже сегодня вечером большинство аристократов будут знать, что кто-то из императорского рода не пустил главу Аматэру Катарошики. Это не ударит по их репутации, просто покажет императорский род с не очень красивой стороны. Ну и утвердит общество, что у нас определённо какой-то конфликт, и именно я обиженная сторона. Последнее утверждение не совсем логично, так как фактов у народа никаких нет, но как показывает практика, судят по последним новостям. Позднее можно будет ещё что-нибудь такое изобразить, где меня якобы обижают. Ждать пришлось не так уж и долго, всего 13 минут. Именно через столько створки лифта раскрылись, и оттуда вышел старший сын императора с охраной. Оторвавшись от стены, я подошёл к охраннику и встал таким образом, чтобы принц видел меня сбоку, и не спиной, и узнать сложнее. "Господин?" насторожился охранник. "Ждём, когда принц свалит", произнёс я тихо. Мне то, чтобы у меня были какие-то причины скрываться от Нарухито. Просто чисто по-человечески не хотелось с ним общаться. Вообще с членами императорского рода не хотелось общаться. Но и повернуться к нему спиной вежливость не позволяла. Вряд ли кто-то поверит, что я не заметил его появления, а так просто не обращаю внимания. Аматэрукун, услышал я голос принца. Блин. Вот что ему стоило просто пройти мимо. Повернувшись в его сторону, я бросил взгляд на приближающегося Нарухито. Придётся идти вперёд. Опять же, я могу себе позволить просто стоять и ждать, Когда принц сам ко мне подойдёт. Но это будет невежливо и нагловато. А я не хочу лишний раз пользоваться привилегиями братского рода. Не вообще, что я дебил, что ли, а именно лишний раз. Тут стоит уточнить. Пока конфликт между Аматеро и императорским родом на стадии слухов, мои взбрыки именно что привилегии, типа это же Аматеро, у них с братским родом свои отношения, А вот если бы он был вполне официальным, то моё игнорирование принципа было бы его проявлением. Разжигать этот самый конфликт я не намерен. Он есть, о нём знают, но открыто о нём не заявлено. И если я начну нагнетать обстановку, не ограничиваясь намёками, я дам в руки императору официальное право давить на меня так, как он только захочет. Забавно всё сложилось. Конфликт есть, и одновременно его нет. Лучше бы мне вообще о нём помалкивать, и вместе с этим я должен на него намекать. Иначе меня незаметно для всех так прижмут, что я и пикнуть не смогу. "Ваше высочество", поприветствовал я, когда мы с ним встретились посреди холла. Аматэру-кун кивнул он на мой поклон. "Ты ведь, Катарашики-сан, не стоило ждать, мог бы сразу к ней идти". "О как" удачненько. Я пытался, ответил я вежливо. Но меня не пустили ваши люди. Голос я не сдерживал, да и стоял так, чтобы моё лицо попало на камеры. Мало ли, вдруг кто-то решит посмотреть запись. Вот пусть по губам и читает. Как это не пустили? удивился он. Я дал чёткие распоряжения охране у лифта. У лифта была очередь, так что я поднялся по лестнице. Ах. <связь> Выдохнул он медленно, прикрыв глаза. Как неудачно получилось. Я приношу извинения, Аматеро-кун. Мне стоило предупредить всех своих людей. Моя ошибка. Так как я шёл к принцу не напрямую, а чуть сместившись в сторону, сейчас он стоял таким образом, что его лицо не попадало на камеры. Было несложно предположить, что принц извинится, но или каким-нибудь иным способом отмажется. Остаются окружающие нас люди, среди которых было несколько аристократов, всё-таки больница элитная, но будем надеяться, что читать по губам среди них никто не умеет. Да вряд ли кто-то поверит, что он мне грубит, но невозможность узнать, что именно говорит принц, породит множество слухов, а они мне как раз и нужны. Кстати, вот сейчас самое время немного понаглеть, но хитро, чтобы это понял лишь принц. Я знаю, чуть кивнул я. Если вы не против, я, пожалуй, пойду. Всего хорошего, вашего сочувству. Ну и поклон, куда ж без него? Да. Конечно, иди, произнёс он медленно. Нарухито явно был слегка растерян. Самой малость. со стороны и незаметно, скорее всего. уж не знаю, чего он хотел и чего именно ждал от нашего с ним разговора, но желаемого точно не добился. Заодно я чётко дал понять, что обижен не только на императора. А то из-за тех самых братских отношений кто-то мог и так подумать. А то Рашики, например, мне прямым текстом сообщила, что не может злиться на весь императорский род. Вот и с той стороны могут разные мысли гулять. Стоило ли мне так делать? Вопрос вопросов. Но я исхожу из предпосылок, что разница, с кем конфликтовать, нет. Что весь императорский род, что один император, меньше проблем у нас не будет. Зато пока я даю понять, что обижен на всех, есть шанс, что на императора родня надавит. Немного некрасиво, но этот чёрт побери глава государства, мне приходится использовать все доступные возможности. С этим старым пердуном только дай слабину. С потрохами съест. Ну а что касаемо моего личного отношения к делу? Я успокоился. Не в том плане, что всех простил. У грёбыш на троне мне до сих пор сильно не нравится, но ко всему императорскому роду у меня претензий нет. Хотя и они мне тоже не нравятся. Просто права тарашки. Надо быть объективным. Она упоминала семью Акэно и то, что я отделяю их от клана Куяма. Как это Йотоми Кэна от клана Тоётоми. И да, так оно и есть. С Кэном всё сложно, а вот семья Акэно для меня определённо не то же самое, что и клан Куяма. Вот я и стараюсь сохранять объективность по возможности. Но в данном случае на меня каждый день Аторашики грустными глазами смотрит, так что приходится Любовью я к императорскому роду не воспылал и использовать их буду, насколько это возможно, но претензий свои отозвал. Посмотрим, как всё сложится. В любом случае император это государство, и конфликт с императором мало чем отличается от конфликта с императорским родом. Добравшись наконец до палаты Атарашики, от я открыл двери, слегка задержавшись, обратился к охранникам: "По караульте тут. Естественно, это не обязательно было делать, но надо же мне дать время Хирано проскользнуть в открытую дверь. Зайдя в палату, он наткнулся на внимательный взгляд Атарашики. "Сегодня все как будто с цепи сорвались", произнесла она ворчливо. "Всё идут и идут. А ты у нас тишины жаждешь?" усмехнулся я, подходя к больничной койке, на которой она лежала. Хотя это койкой назвать трудновато. полноценная кровать? Нет, фыркнула она. Просто посетителей сегодня слишком много. А перебор это перебор, и не важно, с чем он связан. И кто к тебе сегодня приходил, спросил я, садясь на стул, стоящий возле койки. Помимо меня и принца. Два юродных брата императора, начала она перечисление. Все три жены императора, глава клана Ниива, мои подруги из клана Кацураги, Глава клана Фудзивара с наследником, старый хрыч Кенто. "Да, только и сказал я. Вчера тоже поди были гости. Не так много", пожала она плечами. "Как до тебя вообще допустили всех этих посетителей?" покачал я головой. "Тебе отдыхать надо". "Врачи говорят, что я легко отделалась", ответила Тарашики. "Можешь не волноваться со здоровьем, у меня всё хорошо". Для моего возраста, конечно, уточнила она. Хирану-сан, произнёс я, чуть повернув голову. После моих слов рядом материализовалась кицунэ для Тарашке, конечно. Я-то напомню, её и так видел. Вот подобной неожиданности прецедила Тарашке. Моё сердце может и не выдержать. Извини, произнёс я. Действительно не подумал. Что скажете, Хирану-сан? Зачем она здесь вообще? спросила хмурая Тарашики. Проверить тебя, ответил я. Проверить? вскинула она бровь. Тарашики, посмотрел я на неё раздражённо. Давай уже послушаем Хирануса. Да, да, пробормотала она и перевела взгляд на Кицунэ. Остаточная магия присутствует, но начало Хирану неуверенное. Странно. После чего подошла ближе к старушке и наклонившись, покрутила головой, принюхиваясь. "Ёкай меня ещё не обнюхивали", проворчала старушки. "Да что ж ты такая вредная", чуть повысил я голос. "Скажи спасибо, что вы вообще отсюда не сбежала", отрезала она. "Ты хоть представляешь, насколько здесь скучно. Я как-то трое суток в вентиляционной трубе просидел". А вот где было скучно, ты вообще в районе находишься, произнёс я, добавив в голос иронии. Что, прости? подняла она брови. Хирано тоже разогнулась и с удивлением посмотрела на меня. Это довольно забавная история моего знакомства с Акеми, мкнул я. Все этой преступницей? удивилась Атарашики. Ну, то есть, твоей наложницей. Вдох-выдох. Надо унять раздражение. Что у вас, Хирано-сан, посмотрел я на неё. Негативного воздействия не было, ответила Хирано. При этом остаточная магия присутствует. Пояснишь? спросил я. Учитывая, что амулет Атарашикитян больше не является магическим, думаю, это его магия. В смысле не является? удивилась Атарашики. А был магическим? Что за амулет ты нахмурился я. Объясните нормально, Хирано-сан. Я вижу это так, сказал Хирано, бросив взгляд на Атарашики. У Атарашики тян был не микроинсульт, а вполне полноценный приступ, и в этот момент сработал защитно, я так понимаю, защитно-лечебный амулет. Несильна в подобных определениях. Полноценный инсульт, значит? Повторил я, глядя на Тарашики. Откуда у тебя этот амулет? Сама Тарашики в этот момент смотрела на Хирану, но после моих слов перевела взгляд на меня. Подарок матери, ответила она. Он со мной всю жизнь. И сразу отвечая на незаданный вопрос, моя мать из уничтоженного корейского рода, ныне уничтоженного. Пока мотер были сильны, Народ моей матери и смотреть косы боялись. То, что амулет магический, я знать не знала. А ты, посмотрел я на Хирану, знала? Конечно, пожала она плечами. От Рашики Тян же его носила не снимая. Почему не сказала, спросил я? А смысл? Пожала она плечами. Я первым делом уточнила его лечебную направленность, то есть вреда он по определению не нёс. И много у нас в доме других магических предметов, продолжал я её расспрашивать. Хмм, задумалась она. Не могу точно сказать. Про два ты в курсе это твой меч и защитный артефакт. Чтобы узнать больше, мне надо весь дом исследовать, а я сам, знаешь, в основном в библиотеке сижу. Я и про это тамулет-то знаю только потому, что Атарашикитян его постоянно с собой носил. Послушай, процедила Атарашики Я понимаю, что ты старше. Но мне сильно не нравится твоё фамильярное обращение. Думаешь, мне интересно, что тебе нравится, а что нет? Вздёрнула хирану бровь, всем своим видом источая иронию. Ты правильно заметила. Я гораздо старше тебя. Или ты хочешь поговорить о возрасте наших родов? Так я уверяю, у кицуна, которые живут, могут жить тысячелетия. Род в любом случае будет старше твоего. Или ты мне решила про силу рассказать, дитя? Замолчала она поджав губы. Короче, то, что я позволяю многое ведьмаку, не означает, что я буду позволять это же и тебе. Ты стоишь ниже меня, с какой стороны ни посмотри, я доступно излагаю Отрошикина её спич отреагировала вполне ожидаемо. Она посмотрела на меня, посмотрела с возмущением: "Молдовай глава рода, защищай меня". Блин. И что делать-то? "Хирано-сан", начал я осторожно. "Это было грубовато. Могли бы выразить свою позицию мягче". "Ты думаешь?" изобразила она задумчивость. "Да, пожалуй". И всё так же осторожно продолжил я. Что надо сделать? А, -а, -а, -а, -а, -а, -а. выдохнула она тяжко, после чего посмотрела на Тарашики. Прости, дети. Я и правда немного перегнула палку. Выражение лица Тарашики надо было видеть. Она одновременно и понимала, что конфликт нежелателен, и одновременно ей не нравилась ситуация. Старуха слишком привыкла быть на вершине уважения. А тут такое. Атарашики обратился я уже к старейшине. Просто с этими женщинами не рекомендуется выбирать одну сторону. Ты тоже не права. Как и сказала Хирану-сан, она старше. Её род старше. Влияние, ну так она ёкай, ей плевать на влияние среди людей. Деньги, ну так мы не знаем сколько Хватит, вставил Хирано. Хватает, Хиран. «Хватает повторил я. Но умереть что-то деньгами вообще дело неблагодарное. К тому же, Хирано-сан, как и ты, последняя в роду. Как и ты, она пережила всех. На её глазах умирали любимые. Простите, Хирано-сан, что напомнил. Проехали, ответила она без эмоций. У нас с тобой, Тарашики, нет никакого морального права требовать от Хирано-сан уважительного обращения. Уважительно подчинённого, уточнил я, бросив взгляд на Хирано. Всё-таки правила хорошего тона ещё никто не отменял. Но тут есть нюанс. Хирано никогда и не переходила черту. Я поняла, произнесла Тарашики безэмоционально. Ты прав, сэнсэй. Хирано-сан Прошу прощения за свои слова. Хм. А ведь если подумать, сравнение их жизней было хорошим шагом. Какой я умничка. Их судьбы на первый взгляд реально схожи. Только у Аторашики появился я, а вот у Хирану, насколько мне известно, никого нет. И представления не имею о том грузе, что тянет на своих плечах старая лисица. Она ведь тоже поди не хочет умереть. последний в роду. Правда, я не знаю, и того, может ли она рожать. Может, всё не так уж и страшно. Правда, факт потери всех родственников уже никак не изменить. Ладно, проехали, сейчас нужно снизить градус напряжённости и можно будет сказать, что ситуацию я разрулил. Ну и отлично, произнёс я, переводя взгляд с Атарашкина на Хирану и обратно. Вы только не забывайте, кто тут мужик, а значит, главный. Атарошики после моих слов просто окинула меня взглядом, а Кицуна закатив глаза, вздохнула. Как скажешь, увеликий мужик произнесла она. Ага, как скажу, произнёс я, глядя на Атарошики. Кстати, возвращаясь к нынешней ситуации. Если Хирану-сан права, а она, скорее всего, права, то у тебя был инсульт. И артефакта защитного больше нет. Так что нам придётся рассортировать все эти дела, которыми ты занимаешься, и снизить нагрузку. Что-то заберу я, что-то отдадим Эрне. Но Рику тоже пора делами рода. Запносился я. Заняться делами рода после родов, конечно. В общем, разгрузим тебя. Чтобы я чахлой умирала со скуки, произнесла Атарашик Химура. Синдзи, работа, которой я занимаюсь, меня не напрягает. Она позволяет мне чувствовать себя живой. А нервов мне и без работы хватает. Лучше закончи уже свой конфликт с императором. Мой конфликт, взлетели у меня брови. Я имела в виду, начала она. Стоп, замяли. Я понял, что ты имела в виду, остановил я её. Но тут я пока мало что могу сделать. Надо смотреть, какой ход сделает император. Для тебя это шахматы, что ли? проворчала она. Блин, испортить-то с ней боюсь. Не дай бог ей хуже станет. Шахматы. Всё-то ей до слов докопаться. Как это ни назови, но сейчас нам надо дождаться хода императора, произнёс я. И давай не будем об этом. Насчёт работы не переживай, всё забирать никто не собирается. Я даже не уверен, что мы сможем забрать у тебя слишком много. Далее, после выписки нам надо будет съездить в Такусиму. Предупреждать об этом не обязательно, но надо бы её твитьч, желательно в позитивном ключе. Да, она не любит бывать в такусиме, зато к шопингу относится очень даже положительно. Это ещё зачем, спросила Тарашики. Хочу пройтись по тамошним мастерам и прикупить магических артефактов, ответил я. Думаю, ты тоже себе что-нибудь найдёшь. Заодно и аналог твоего амулета посмотрим. Только на многое не рассчитывай, вставила Хирану. Амулет Аторашикитян действительно хорош был. Не уверена, что сейчас можно сделать нечто подобное. Ты ведь не очень в артефактах разбираешься, заметил я. Хм, но ведь разбираюсь, хмыкнула она. Но тут кто угодно подтвердит мои слова. Даже просто логически рассуждая, Амулет матери Атораши Кетян был как минимум трёхкомпонентным, что уже не просто сделать. Но это ладно, такой и сейчас возможно создать. Проблема в его свойствах: самозарядка, защита и лечение. Амулет принадлежал её матери, то есть он уже многие десятилетия работал автономно, самостоятельно подзаряжаясь разлитой в воздухе маной. Защитные функции, как и лечебные, к слову мне неизвестны, но чтобы иметь возможность вылечить владельца в нужный момент, он должен постоянно сканировать тело. То есть даже защитные функции были многосоставные. Лечение не знаю. Есть много видов лечебных артефактов, и что именно делал амулет Атарашкетиан, знает только его создатель. В общем, очень сложный, многокомпонентный артефакт. Я без понятия, кто сможет сделать такое сейчас. Возможно, жалкое подобие и сделают, но не более. Нам сейчас и жалкое подобие подойдёт, вздохнул я, после чего вновь посмотрел на Атарашки. В общем, готовься, думаю, наш поход в любом случае будет интересным. Хм, выдала она задумчиво. Не хотелось бы мне куда-то там ехать, но магические артефакты роду пригодятся. Ты прав. А лучше мне с тобой съездить, а то накупишь ерунды боевой, которой у нас и так полно. Что ж, раз с этим разобрались, произнёс я. Надо бы рассказать, как мы в Сукатай съездили. Или тебе не интересно? Может, отдохнуть хочешь? Рассказывай уже, проворчала она. И даже не пытайся сбежать. Бедная, страдающая от скуки отрашики. Так-то я и не собирался убегать, просто хотелось её подначить. Сегодня я в её власти и уйду только когда она реально устанет. Ну или включит сознательно в челове народы, даст мне вернуться домой к жене и работе. Хорошо, хорошо, улыбнулся я. Тогда, пожалуй, начну с того, что я задолбался добираться до нужного мне города. Сукатая же куда ни сонься, везде будет территория какого-нибудь духа места. Из-за чего нам пришлось знатно поплутать?